«Их войско идет к полю, что перед холмами. Я видел подводы с войнами и где-то полсотни всадников. Но это только часть войска. Остальные еще в лесу», — докладывал желадье. «Думаю, они прибудут на место немногим раньше нас». Жерман скрипнул зубами и без нужды прижпорил коня. Враной жеребец едва не рванул вскач, но железная рука барона удержала его на месте. Оглянувшись на дорогу, по которой шло войско, Жерман Сквозь зубы процедил. «Мы опаздываем. Если они придут раньше нас, могут упредить и не дать развернуть строй». «Можем ударить с лёта», — возразил сангроа «Конница пойдёт вперёд, пехота следом». «Лошадям после перехода нужен хотя бы небольшой отдых, да и людям тоже. И потом, мы не знаем расположение войска Орегласа, построение. Сколько у него лучников, сколько конницы» только предположительные данные. «Но мы не можем останавливать войско на подходе», горячо возразил Эддинс. «Насколько я понял, там больше нет подходящих мест, где можно развернуть строй конницы и пехоты, а скученные ряды противник сомнет одним ударом». Когда дошло до дела, молодой барон забыл о своем вздорном характере и демонстрировал трезвомыслие опытного воина. «А если действительно связать их боем...» «И одновременно выстроить пехоту», — высказал мнение Шарля. «Полсотни всадников и десятка-два лучников не дадут Регласу атаковать нас». «Это полсотня поляжет за четверть часа», — отрезал Жерман. А «Лучников перебьют стрелки врага». «У них ведь и цагры есть. Мы потеряем людей только для того, чтобы придержать врага. А кто сражаться будет? Не забывайте». Если к Регласу и впрямь идет помощь, нам предстоит и вторая битва. Надо сохранить воинов, и потом. В замке наверняка оставлен отряд. Штурм неизбежен. Возражать никто не стал. Жарман прав. Но что-то решать надо. Войску до встречи с врагом остается все меньше и меньше времени. Еще часа полтора, и дружины подойдут к полю. Бороны ехали в голове длинной колонны. Впереди только два десятка дозорных. Чуть отстав от сюзеренов, скакали вассалы. Разведчики, доложив результаты поиска, ушли к своим отрядам. А Дэна Жермен попросил быть рядом. И вот сейчас, когда идеи у дворян иссякли, барон обратился к гостю. — Сэр Томак, вы уже являли умение находить ответы на самые трудные вопросы. Может быть, предложите что-то и на этот раз? Дэн едва заметно усмехнулся. «Что-то предлагать не привык, но план предстоящего сражения могу рассказать. Скажу сразу, это единственный план, который принесет вам победу и даст возможность ввести активные боевые действия дальше». хмыкнул и подкрутил ус. «Слишком самоуверенно, — говорит этот парень». Но дан не обращал на того внимания. Его взгляд был прикован к Жермену. «Это поле я знаю, — осматривал вчера. Там достаточно места, чтобы развернуть рати и побольше». Есть где поставить пехоту, причем прикрыть ее с фланга лесом или лощиной. Есть пространство для разгона конницы, но, кроме того, там есть удобная низинка. Она чуть сбоку от поля, для нас справа. От поля отгорожен низким кустарником и мелким оврагом, скорее вымоенной. А вот за низиной рощица — это идеальное место для сбора отряда и удара во фланг противнику. План таков. Часть войска, три сотни воинов. 170 пеших и около сотни конных, а также все лучники, занимают фронтальную позицию. И машины, если их успеют собрать, их задача — прямой удар по врагу. А второй отряд, сто конных и полсотни пеших, заходит через низину и наносит удар во фланг. Бароны слушали Дэна молча. По их лицам было видно, что не всем идея по душе. «Перестроиться враг не успеет». Даже если и будет держать на этом фланге резервный отряд или попробует прикрыть его завалами, конницу это не остановит. А перебросить подкрепление не сможет. Ведь с фронта будет напирать первый отряд. Первым отреагировал Эдинс. Бить в спину не по-рыцарски. Мы и так их сомнем. Нас ведь больше. Рискованно уводить такие силы, вставил Шарле. Реглас может ударить первым и прорвать наши ряды. Дэн не отвечал. Ждал реакции Жермена. Но тот, пока молчал, обдумывал. За него сказал сангроа «Действительно рискованно и впрямь мало сочетается с рыцарским кодексом. Но может и выйти». Дэн, не скрывая презрение плюнул под ноги коню. «Войны Регласа подготовлены и вооружены лучше, чем ваши люди. Это легко подтвердят разведчики, которые уже сталкивались с врагом. Реглас наверняка использует своих чудищ. О драконии и троллях не забыли?» «Реглас думать о рыцарском кодексе не станет! Что такое греческий огонь, знаете?» Бароны знали. Он, Жермен и Шарле передернули плечами и скривили губы, а Сан-Груа потемнел лицом. Может, и попадал под него. «Уж эту дрянь! Реглас точно припас!» «Не рассчитывайте на численное преимущество! Не ждите легкой победы! В прямом бою вы потеряете как минимум половину войска! Ранеными или убитыми не суть важна! Строй!» Они все равно не встанут. Не ждите благородства от врага!» Сангруа помрачнел, недовольно покрутил головой. «Молитесь ли вы Богу хоть иногда, сэр Томак? Молюсь, и он меня слышит», — ответил Дэн и внезапно спросил. «А вас, господин барон?» Неожиданный вопрос смутил Сангруа. Он дернул щекой и ожег Дэна недобрым взглядом. «Священник сэра Жермена в этом не уверен. Священник сэра Жермена непонятно кому служит, если хочет лишить рыцаря его оружия перед сражением. Но оставим церковь в покое. Сейчас нам нужен трезвый ум, холодный расчет и вера. Вера в победу над силами зла. Ибо если Господь с нами, то кто против нас? Когда и где Дэн это прочитал, он уже не помнил. Зато фразу запомнил моментально. Вот и довелось ее применить к месту. Дворяне взглянули на Дэна с удивлением и одобрением. Первые слова о боге из уст сэра Томака. «Хорошо сказано, сэр Томак», — наконец отозвался Жермен. «Я уважаю вашу решимость, веру в победу и стойкость». Лорбет рассказал о беде с госпожой Сабиной. «Верю, мы скоро вырвем ее из лап негодяя Реглоса». «Благодарю, господин барон». Дэн склонил голову и тут же добавил. Надо принимать решение как можно быстрее. Я готов лично пойти со вторым отрядом, провести его самой короткой и незаметной дорогой. Мы ударим чуть позднее вас, чтобы враг втянулся в бой и ослабил контроль над флангами». «Да, как командир объединенного войска я принимаю ваш план, сыр Томак». Жерман бросил взгляд на дворян, готовый ответить возразившему. Но те молчали. «Теперь надо решить, кто пойдет с вами» если позволите дэн дождался кивка оборонам я бы предложил это дело господину дэше де аре и его смельчиком и добавил всадников господина сангроа этого хватит для хорошего удара шарлей может и хотел возразить но после того как дэн уважительно назвал его дэше и похвалил наемников передумал и сказал я готов мои войны тоже согласился и сангроа тогда решено утвердительно произнес жермен сэр шеаре и конница сэра сангроа идут в обход остальное войско я веду на поле сигнал к началу битвы три длинных вызова сигнал к вашему выступлению два вызова вы успеете собрать машины спросил сангроа не уверен что противник даст нам время но попробуем жермен решительно махнул рукой и приказал Когда дойдем до холмов разделимся господин барон «Вы не станете возражать, если командовать вторым отрядом будет Сэр Ше-Аре?» сан кивнул. «Я уверен, что Сэр Ше-Аре с честью выполнит свою задачу!» Шарли ответил уважительным поклоном. «Перед самой схваткой дворяне на время оставили распри, чтобы вернуться к ним после. Кто выживет, конечно!»